Молодые люди вошли и захлопнули дверь. Звуки отступили, но не стихли. Кэтрин зажгла лампу, осветив узкий коридорчик, в нескольких местах заворачивающий направо, туда, где находилась гостиная, две спальни, гардеробная, кухня и ванная комната. Показав Уильяму, где он может вымыть руки, поставил чайник, она пошла в спальню и задернула шторой. Кэрол питала страсть к веселых тонов. Она выбрала канареечно-желтые с узором из синих и пурпурных зигзагов и треугольников занавески и покрывала. Мебель в ее квартире была очень легкой и современной. Кэтрин подошла к комоду ярко-желтого цвета, взяла большую фотографию в рамке и убрала ее в ящик. Затем сняла от видовый пиджак и юбку, повесила их в такой же желтый шкаф и натянула шерстяное платье с длинными рукавами. Его серо-зеленый оттенок очень шел девушке. Даже без помады и пудры она выглядела цветущей. Но здесь не магазин, так что можно немного подкрасить лицо. А она нашла Уильяма в гостиной, камин был затоплен, шторы задернуты. Он боялся, что она замерзла, — объяснил Уильям, помогая Кэтрин донести чай. Казалось, будто они делают это уже много лет. Вообще-то, когда девушка вошла, молодой человек сидел за пианино и одним пальцем наигрывал какую-то мелодию Разливая чай, она упомянула об этом. — Вы играете на пианино? — Не думаю. — Вы не знаете? — Я многого о себе не знаю. Мои воспоминания начинаются только с сорок второго. — Да, вы говорили. Интересно, что все-таки осталось в вашей памяти? Понимаете, очевидно, что многое вы помните. Чтение, письмо, арифметику. Что еще? Он ответил. — Да, я никогда об этом не думал. Подобные знания действительно сохранились. Видимо, основные сведения по истории, географии, латынь на уровне школьника, математика. Немецкий учил в лагерях и там же освежил свой французский. Знаете, одна из причин, заставляющих меня думать, что я не Уильям Смит, а это то, что он ушел из школы в 14 лет и не мог изучать французский и латынь. Мне-то тоже нечем гордиться, но я их точно учил. — А пианино? — он рассмеялся. — Ну, вы же слышали мою игру. — Вы наигрывали мелодию. — Вы знаете, что это за мелодия? — Ну, это должна была быть давным-давно та песенка. — Почему? Уильям пристально взглянул на нее. — Не знаю. Эта музыка просто пришла мне в голову. Если подумать, странно помнить мелодии, забыв людей, правда? Вокруг, должно быть, ходят люди, с которыми я знаком. Однажды я могу столкнуться с ними и никогда об этом не узнать. Это вызывает у меня странные чувства. Я часто думал о такой возможности, но ничего не происходило до недавнего дня». Кэтрин опустила чашку. — В тот день вы встретили кого-то, с кем были знакомы? Он кивнул. — Ночью, когда меня ударили по голове, это был тот парень, Эббот из Котланд-Ярда, который и подобрал меня и привез домой. «А он вас знал раньше?» «Можно и так сказать. Он сказал, что мы вместе были на какой-то вечеринке в люксе, когда-то перед войной, и я много танцевал с девушкой в золотистом платье. Кажется, она сразила его на повал. Видимо, именно поэтому он меня и запомнил. Но когда дошло до имен, он не смог вспомнить ничего, кроме Билла. Знаете, первая часть моего имени никогда не вызывала у меня сомнений». Но он, возможно, помнит других людей, которые там были. Он говорит, что нет. Это ведь было давно. Он с тех пор побывал, наверное, на сотнях вечеринок. Вы знаете, как бывает, все смешивается в памяти. Смотрите, я могу, если хотите, сделать тосты на этом огне. И они занялись приготовлением тостов. Потом пили чай. Уильям рассказал Кэтрин, что случайно выкрашенная в черный цвет утка навела его на замечательную идею, Создать настоящую черную птицу. Для нее лучше всего подошло бы имя вороненок, новобранец или каркун. Услышав, что Кэтрин больше нравится каркун, молодой человек потребовал карандаши и бумагу, чтобы сделать наброски. Он уселся на коврик перед камином, положив блокнот на коленку. Волосы его стояли торчком, на лице застыло выражение яростной сосредоточенности. В этот момент во всем мире для него существовал только каркун. Но все же, когда Кэтрин праздно поинтересовалась, как он придумал пса вурзала Уильям с отсутствующим видом ответил, — О, когда-то у меня был пес по имени вурзал Девушка затаила дыхание. Немного подождав, она также осторожно спросила, — А когда это было? — Мне было десять, — ответил он и подпрыгнул на месте. — Я это помню! — «Да, помните?» у Уильям во все глаза смотрел на Кэтрин, напряженный, поглощенный новой мыслью. «Тогда я это помнила сейчас нет. Я только знаю, что вспомнил это в тот момент...» Кэтрин быстро остановила его. «Не так! Воспоминание пришло, когда вы думали о чем-то другом. Я уверена, оно не вернется, если вы будете так напрягаться». Он кивнул. «Да, так ничего не выйдет, верно?» Уильям потянулся и положил рисунки ей на колени. — Посмотрите, что вы об этом думаете? Там были изображены всевозможные вороны — важные, свирепые, беспечные, воинственные, хищные, и каждому из них он ухитрился придать ту живость, благодаря которой все его деревянные животные казались настоящими. — Действительно очень хорошо. «Подождите немного», — сказал Уильям, забрал листы и через некоторое время снова протянул их Кэтрин. Когда девушка взяла рисунки, его рука слегка коснулась ее и задрожала. Уильям мгновенно сдержал дрожь, но теперь ему стало ясно, что он не может себе доверять. Он должен еще повозиться с воронами, а потом встать и уйти, потому что если он останется, то не сможет удержаться и начнет ухаживать за Кэтрин. А этого нельзя допустить! Она здесь совсем одна, и она пригласила его только на чашку чая. Он не может воспользоваться ее добротой, и, конечно, он не может проявлять к ней повышенное внимание в магазине, ведь сейчас так много начальников, которые используют свое положение, чтобы сбивать с толку девушек. Уильям вновь занялся воронами. Кэтрин разглядывала его. Было очень трудно угадать его мысли. Ее вновь охватило это чувство на грани слез и смеха, которое она так часто испытывала, общаясь с Уильямом Смитом. Он был влюблен в нее и хотел бы ей в этом признаться, но не смел, боясь причинить ей неудобства. Она ведь работала в магазине «Таттл Комбо». Сама Кэтрин пока не была полностью уверена, хочется ли ей услышать его признание. В их отношениях наступил особенный момент, хрупкий и скоротечный и прелесть этого мига заключалась в невозможности бесконечно его продлевать. Он напоминал февральский день. В воображении Кэтрин возникла картина. В прозрачном воздухе легкое волнение, в небе синий просвет величиной с ладонь, облака еле движутся, ландшафт, окутанный прозрачной дымкой, видимый лишь наполовину, кажется больше, чем на самом деле, и наполняется волшебством. Еще дремлющие почки грезят о том, что превратятся в цветы и плоды. В таких днях есть очарование, но и февраль должен пройти своим чередом. Кэтрин могла бы повторить слова Фауста. «Остановись мгновение, ты прекрасно Уильям сложил листы и поднялся. «Думаю, мне пора». Девушка сказала с улыбкой. «Можете остаться на ужин, если хотите». Молодой человек слегка нахмурился. Обстановка гостиной была скромнее, чем в спальне Кэррол. Мебель не такой модный Голубое платье Кэтрин приятно гармонировало с коричневой кожей кресел. Унылый фон еще больше подчеркнул яркость ее глаз и волос. Ее губы улыбались ему, но он повторил упрямо. — Мне лучше уйти. — Почему? — Сядьте и поговорите со мной еще немного. Он покачал головой. — Нет, я пойду. Огромное спасибо, что пригласили меня. И только когда за Уильямом захлопнулась дверь, оба вспомнили, что он не попрощался, не дотронулся снова до ее руки. Несколько любопытных голов высунулось из окон при звуке мотора. Теперь уже четыре приемника звучали на полную мощность. Женщина с резким голосом информировала своего отпрыска о том, что вырежет ему печень, если он сейчас же не придет домой. За ясенями молодой месяц, изогнутый и сияющий, спускался по западному склону неба. Гостинка Кэтрин прислушивалась к звукам мотора и шумному отъезду Уильяма. Теперь все во дворе знали, что она вернулась домой с молодым человеком, и он пробыл у нее несколько часов. — о Уильям, милый! — прошептала она, подпирая голову рукой.